Глава двадцать третья. Мы проехали несколько кварталов и остановились возле одного из обычнейших офисных зданий. Всё время пути я мысленно умолял и прыща появиться, чтобы проверить, как я провожу время, а заодно отпугнуть бандитов. Но именно в этот раз он решил воздержаться от проверок, в очередной раз подложив мне тем самым свинью. Из фургона выгрузились мы все, но шрам, досадливо поморщившись, распорядился. Со мной идёт только девчонка. Он указал на меня. Остальные ждут здесь. Крысан вздрогнул и как-то очень нерешительно возразил: "Но она совершенно не разбирается в наших делах. Она только начала ещё знакомиться с правилами магического мира, и мне на испытательном сроке никак нельзя передвигаться без сопровождения куратора или непосредственного начальника", добавил я, видя, что бандит явно разозлился от того, что ему возражают. Если хоть один посторонний свидетель это увидит и доложит куратору, меня просто уберут. Вообще. Кресан глянул на меня широко раскрытыми глазами, всем видом вопя: "Я же предупреждал, чтобы не открывала рот". Однако это сработало. Бандит призадумался, а потом неожиданно кивнул и бросил: "Тогда идёте вы двое, остальные ждут". Мамаша и дети загрузились обратно в фургон, а мы с Папашей отправились вслед за шрамом. Как оказалось, путь наш лежал вовсе не в один из офисов этого здания. Сначала мы прошли мимо лифтов к лестнице и начали спускаться, как будто бы в подвальные помещения, но в итоге оказались перед металлической дверью, за которой обнаружились два суровых охранника и коридор. Точнее, один из коридоров, ведь из этого коридора мы попали в другой, третий, четвёртый. Время от времени попадались лестницы и напоиченные охраной комнатки, которые вели в очередные коридоры. К концу пути я уже совершенно запуталась и изрядно устала идти. К счастью, когда казалось, что мы пересекли уже полгорода, Шрам наконец остановился перед очередной дверью с неизменной охраной и соизволил оповестить. Пришли. Эта дверь была настолько массивной, что её перед нами открыли с явной натугой. За ней располагалась просторная, отделанная красноватым с прожилками камнем приёмная с дорогущими кожаными диванами и креслами. Видимо, здесь полагалось ожидать аудиенции. Ты останешься здесь, непререкаемым голосом оповестил Шрам Крысана. Тебя не приглашали. Но Крысан беспомощно глянул на меня. Выражать ему явно ужасно не хотелось, однако он был совершенно уверен, что без него я не справлюсь. Хочешь поспорить? Бандит посмотрел на него так, что тот аж дышать перестал и будто утратив все силы, упал в кресло, выглядел при этом совершенно отчаявшимся. Бандит же повернулся ко мне и неожиданно пояснил: "Здесь тебя никто лишний не увидит без сопровождающего, так что можешь идти спокойно и поторопись". Он кивнул на ещё одну дверь, противоположную той, в которую мы вошли. Я вдруг поняла, что сам он со мной тоже входить не собирается, и как будто даже рад тому, что может остаться. По крайней мере, мне почудилось некоторое облегчение в голосе. Эта дверь поддалась легко, хоть и тоже выглядела тяжёлой. Я вдруг поняла, что она тоже каменная или облицована камнем. Это что за прикол такой? Несмотря на это, она открылась будто сама собой, стоило мне лишь дотронуться до холодной круглой ручки. Сразу за дверью находилась небольшая ниша, которая привела меня в зал, опять же богато отделанный камнем, из-за чего впечатление было особенно убойным. Здесь давило на психику всё. Само пространство, казалось, кричало о том, насколько ты хрупок и ничтожен. Зато тот, кто сидел на здоровенном то ли кресле, то ли троне, будто естественным образом вырашший из камня, смотрелся в этом пространстве абсолютно гармонично. Он вообще казался частью интерьера со своей жуткой неподвижностью и бесстрастным лицом, на котором живыми были только глаза. И как я вообще могла так нагло с ним разговаривать вчера? Сейчас это казалось полнейшим безумием. Ясно же, что это не главарь, а император, император собственной теневой империи. И такой человек, то есть маг, За фамильярность или даже за недостаточную почтительность может в лучшем случае голову ручищей раздавить. Хотя сам он вряд лис не зайдёт до такого, скорее прикажет подручным. Всё-таки хорошо, что по Паша Кыц сюда не вошёл, а то и в самом деле умер бы от страха. Я по крайней мере к этому близка. Честно сказать, даже общежитие, набитое монстрами, при первом взгляде не пугало меня в разы меньше. Правда, Как-то фоном скользнула и другая мысль о том, что Теневой император выглядит не только опасно, но и очень эффектно. Надо думать, любительницы разных властных типов при виде него от счастья писуются, ну и от страха заодно. В его случае одно от другого неотделимо. Хотя, может, отпечаток на меня наложило то, что я вчера видела его без одежды. К слову, сейчас он был облачён в некий аналог делового костюма, строгий чёрный пиджак шитый явно по фигуре, такие же брюки и расстёгнутую на несколько пуговиц белоснежную сорочку. С его зверским видом, внушительной комплекцией и размахом плеч всё это смотрелось одновременно дико и впечатляюще, особенно в купе с умело повязанным шейным платком, на котором зловеще мерцала булавка с кроваво-красным камнем. Такие же красные камни были вставлены в глаза кобры. Серебряная голова, которой служило огаловьем трости, небрежно прислонённый к трону. На мгновение мне показалось, что эти глаза злобно на меня таращатся. И всё же, почему он сделал выбор именно в пользу такой одежды? Может, думает, что так он меньше похож на бандита? Зря, зря. С его жутким видом костюм только усугубляет впечатление. Так как трон стоял у самой дальней стены, мне пришлось до него идти. Не хотелось, конечно, совершенно, но так себе идея почтительно орать издалека. Кстати, мебели здесь больше не было и окон не было. Из украшений имелись только колонны и здоровенная люстра. Если бы мы такую повесили в своей комнате, то половина хрустальных подвесок лежала бы на полу. А здесь потолок был настолько высоким, что чудовищная люстра смотрелась вполне себе гармонично. Вот упадёт такая на макушку и всё, капут. Я как-то невольно обогнула её по дуге. Остановившись перед троном, я глянула в чёрный с оранжевой трещиной глаз и поёжилась. «Брррр! Ну, ж лучше во второй буду смотреть. Или вообще вниз. Хотя нет. Так как будто ещё страшнее. З... Здравствуйте!» Сглотнув, первой нарушила паузу я и всерьёз призадумалась, стоит ли поклониться. А то простое приветствие в этой обстановке выглядит будто недостаточным. «Мы вчера перешли на «ты». ровно сказал он, не выражая абсолютно никаких эмоций. «Вчера я не знала, к кому обращаюсь, поэтому была неоправданно дерзкой. Ну и голова из-за позднего времени работала не в полную силу, сейчас всё изменилось. Ничего не изменилось, обращайся на ты», — велел он. «И убери лишний трепет. Тебе не надо меня опасаться». «Как скажешь». «А, ага, конечно. Он хоть понимает, как выглядит. Даже если бы я захотела, расслабиться бы не смогла». Но спорить я, разумеется, не стала. Однако же, когда он встал со своего трона, поделать с собой ничего не смогла, отшатнулась. А нечто так резко двигаться. Сейчас, когда он выглядит типичной каменной статуей, эта стремительность движений жутко пугает, хотя я ещё вчера отметила, что, несмотря на свою комплекцию, передвигается он очень быстро и плавно. Я же просил, напомнил он. О, так это была просьба. Извини, Это сложно контролировать, постараюсь не дёргаться. Да. В этот раз я ничего неожиданного не выкидывала и была хорошей девочкой. А потому что надо понимать, когда игры совершенно неуместны. К тому же, пока мне ничего вроде бы не грозило, хоть все рефлексы и кричали об обратном. Идём со мной. Я бы не стал встречать тебя таким образом, но для Шрамы и остальных всё должно выглядеть так, будто я хочу сделать заказ у твоей службы, о которой сейчас все только и говорят. Если бы я принял тебя не так, как принимая всех остальных, возникли бы вопросы. А нам ведь не надо, чтобы кто-то узнал, что мы уже знакомы. Вот так забота, блин. Лучше бы уж ты вообще забыл о моём существовании. Видимо, я как-то выдала свои эмоции лицом, поскольку он тут же спросил, «Ты что-то хочешь сказать?» Для меня эта поездка в любом случае опасна. Нас видели в компании Шрама и его сопровождающих. Соответственно... Перш обытом тоже может узнать. Я не исключаю, что он ещё и приставил кого-то за мной следить и докладывать ему, куда я направляюсь. Если ты хотел меня видеть, можно было вызвать как-то более незаметно. Как же некомфортно было разговаривать задрав голову. Он, как видно, это понял, поскольку задумчиво кивнул, спустился с небольшого возвышения, на котором стоял трон, и, махнув рукой, чтобы следовало за ним, отправился куда-то в сторону. Там За одной из колонн обнаружилась дверь. Точнее, ни в жизнь бы я её сама не обнаружила, если бы меня не вёл хозяин этой резиденции, поскольку часть монолитной стены просто отъехала в сторону, образовав вход в небольшой уютный коридор с несколькими дверями. Здесь, кстати, никакой охраны не было, да и вообще никого не было. За одной из дверей находился просторный кабинет с массивным письменным столом из красного дерева, полом из розового мрамора, Небольшим пушистым ковром, камином, книжным шкафом, парой здоровенных кресел и кофейным уголком с кофеваркой и чашками. Видимо, кабинет выполнял ещё и функции гостиной. И всё же, несмотря на мебель, огромное помещение выглядело пустоватым. А стены тоже были отделаны камнем, красноватым камнем, который выглядел, кстати, довольно симпатично, поскольку его поверхность казалась бархатистой. Я даже поначалу решила, что это такие обои, но потом стало ясно, что у него просто какая-то особенная отделка. Зачем столько камня? вырвалось у меня. Камень моя стихия. Это особенность моей силы. Я могу ладить с камнем и управлять им, коротко пояснил Рургрес. Он уселся за стол, а мне кивнул на стул напротив. Жаловаться было не на что, стул оказался удобным и мягким. Кофе, предложил хозяин кабинета. Офи хотелось, но я отрицательно мотнула головой. Рурки внул, принимая отказ, и ровно заговорил, не переставая сверлить меня при этом жутким взглядом, неподвижным и неподъёмным, как гранитная скала. За тобой действительно присматривали люди пёрща, но в тот момент, когда шрам тебя подрезал, у них внезапно возникли кое-какие неполадки, и они отвлеклись. Всё выглядит как чистая случайность, так что постороннее вмешательство они не заподозрят. «Конечно, я мог отправить за вами кого угодно, но мне надо было, чтобы твой начальник-крысан повиновался быстро и молча». «Был лишь один момент, когда мы могли незаметно увезти вас из-под носа надсмотрщиков. Поскольку этот-крысан уже принимал вызовы от бандитов и знает шрама, а также не отличается смелостью, никаких лишних процедур и переговоров не понадобилось. Хватило только показаться и сказать одну фразу. «Свидетелей не будет. Об этом позаботились». Ваш фургон надсмотрщики чуть позже обнаружат возле здания, где вы припарковались. Если они будут проводить проверку, то выяснят, что в вашей службе поступил оттуда вызов. Вызов сделал владелец одного из офисов, очень надёжный и уважаемый маг-предприниматель с безупречной репутацией. Все проверки это подтвердят. Никто при всём желании не сможет ни к чему придраться. Ну, допустим. Неохотно согласилась я, удивляясь, что он тратит время чтобы подробно мне всё объяснить, хотя совершенно не обязан это делать, будто ему важно, чтобы я всё поняла. Но разве не было другого способа незаметно со мной поговорить? Зачем столько хлопот? Вот, допустим, пытаться тайком пробраться к тебе в общагу для разговора или похитить тебя из неё плохая идея. Там территория Пырща и его службы, и там есть те, кто прикормлен им и доносит ему информацию. Я ни в ком не могу быть уверен. Да и мне самому лучше пока не высовываться до поры до времени. Поэтому наилучшим способом было имитировать вызов. Моих подручных это не удивило. Они решили, что я захотел на всякий случай договориться с главной звездой прославленной новой службы устранения магических конфузов на будущее сотрудничество. Смотрю, ты успел всё обо мне разузнать, с досадой уточнила я. Естественно, аж будто даже удивился он. Словно другого варианта быть и в принципе не могло. Что ж, похоже, время переходить к настоящему разговору. «Зачем я здесь?»